Глава 14 Я вдохнула прохладный вечерний воздух полной грудью. После духоты дворца это было настоящим блаженством. Вскоре появились мужчины. «Итак, куда дальше?» — спросила я, поворачиваясь к Демиару. Он бросил на меня предостерегающий взгляд, и я замолчала, прислушиваясь к зловещей тишине. «Собаки нигде не лаяли, птицы не чирикали». Даже ветер неохотно теребил листву деревьев. Казалось, сама природа пребывает в мрачном ожидании. «Считаешь, на нас устроили засаду?» — спросила я шепотом. Верховный жрец, который увязался за нами, подобно нахохлившейся на сетке, возмущенно подал голос. «Чего стоим? Кого ждем?» Я покачала головой, мысленно считая до десяти. «Боги, дайте мне терпение не проклясть этого зануду!» «Мы ждем команды от Демиара», — ответила я, пытаясь скрыть свое раздражение. «Конкретнее», — не унимался жрец. Демиар, сохраняя спокойствие, повернулся к нему. В этом районе пропал наш сотрудник. Он уехал сюда после обеда и до сих пор не вышел на связь. Он отправился сюда побеседовать с некой мадам Гассанье, которая, как мы выяснили, занимается перепродажей зелий. «Она живет на окраине города». Решив взять инициативу на себя, жрец громко воскликнул. «Чего мы ждем? Нужно немедленно вызвать подкрепление и...» «Мы и есть подкрепление», — перебил его Демиар. Я не смогла сдержать улыбку. Его уверенный тон заставил верховного жреца умолкнуть. Демиар едва заметно повел рукой, и воздух вокруг нас замерцал. Я с удивлением увидела, как из ниоткуда перед нами появилось пятеро магов. То были боевики, которые по сигналу ведьмака сняли маскировку. На лицо слаженная работа. По команде Демиара мы двинулись вперед. Я не могла не заметить, как изменилась его походка. Она стала более отточенной, а движения бесшумными. Невольно я залюбовалась его статной фигурой. Поймав себя на этом, я мысленно отругала за неуместное поведение в такой ответственный момент. И вот мы уже подошли к одинокому домику, стоявшему на отшибе. С виду он выглядел как обычное неприметное жилище. Небольшой аккуратный домик с резными ставнями и покосившимся забором. Да только что-то в нем едва не заставляло мои волосы на затылке шевелиться. «Ничего особенного. Простой, ничем не примечательный деревенский дом». — высказал свое авторитетное мнение жрец. — Возможно, я его и учла бы, не тереби он нервно край своей мантии. — Выглядит неухоженно, — отозвалась я, внимательно осматривая территорию. Лужайка перед домом заросла высокой травой. Цветущие кусты у забора давно не стригли. Все вокруг кричало о запустении. Тем временем Демиар уже раздавал указания. — Осмотреть территорию, будьте начеку. Пока остальные выполняли его приказы, я, повинуясь внутреннему порыву, осторожно подкралась к открытому окну. Внутри обнаружилась милая с виду хозяюшка в цветастом переднике. Она напевала себе под нос веселую песню. Взяв прихватку, женщина ловко достала из духовки аппетитно пахнущий пирог. «Может, мы ошиблись?» — промелькнула мысль в голове и пропала. Женщина кого-то позвала, и я насторожилась. «Дорогой», — ласково произнесла она, — «ужин готов, иди к столу. Я налила тебе твой любимый чай». То, что я увидела дальше, заставило меня усомниться в собственном рассудке. На кухню, неестественно дергаясь и пошатываясь, вошел зомби, настоящий ходячий труп. Его обвислая кожа имела серо-зеленый оттенок. Блеклые глаза выглядели пустыми. Примечательно, что хозяйка не замечала ничего странного. «Гоблинова задница!» — выругалась я в полголоса. Скажу в свое оправдание, от увиденного любой бы на моем месте и похлеще высказался. «На, возьми, милый, выпей!» — проворковала хозяйка, наливая в чашку супруга зелья из маленького знакомого флакончика. «Отвар придаст тебе силы и сохранит нашу любовь!» Меня передернуло от отвращения и ужаса. Не мешало срочно предупредить остальных. Я развернулась и побежала к Демиару. Оказалось поздно. Наш самодур-жрец, наплевав на предосторожности, уже стучал в дверь. Ему открыла улыбающаяся хозяйка. «Добрый вечер, святой отец!» Тепло встретила она его. Не зачем вам стоять на пороге, проходите в дом. Я вас угощу чашкой чудесного чая» и куском моего фирменного пирога. Жрец уже занёс ногу, намереваясь переступить порог, и мне ничего не оставалось, кроме как заорать во всю глотку. «Стоять! Святой отец, мне нужно срочно э, исповедаться!» — выдала я, подбегая к крыльцу. Жрец уставился на меня, как на умалишенную, а я, не сбавляя темпа, продолжила нести околесицу. «Понимаете, у меня безумно греховные мысли появились, прямо покоя не дают!» Стою я себе, любуюсь звездами и... Дальше я замялась, лихорадочно соображая, чтобы такого наплести. Чего это мы обо мне, да обо мне? Давайте поговорим о вас, ваше святейшество. Понимаете, я... я всегда восхищалась вашей... Э, праведностью и вашим носом. Чем вам не угодил мой нос? Он отличный, очень... крупный. Сразу понятно, передо мной мудрейший из ныне живущих. «Неужели по носу возможно выяснить, насколько умен человек?» — заинтересовалась хозяйушка, скосив глаза к центру своего лица. «По нему только и возможно. Вы много видели людей с внушительными носами?» «Нет», — неуверенно протянула хозяйка. «Видите, я вас не обманула». Выискивая взглядом Демиара, я лихорадочно соображала, как продолжить тянуть время. К счастью, увидев меня на крыльце, он понял, что творится неладное и, оценив ситуацию, рванул к нам. Взлетев по ступеням, он оттеснил ошарашенного жреца и ворвался в дом. Я помчалась за ним. Не зря. Муж зомби набросился на Демиара, размахивая руками. В довершении и хозяйка пыталась сзади запрыгнуть на него, не переставая кричать. «Не трогайте его, не делайте ему больно!» «Он ни в чем не виноват, он болен!» Сверху послышался грохот. На лестницу высыпалась целая толпа зомби. «Чего тут скажешь, вся семейка в сборе!» Двигаясь неуклюже, они целенаправленно спускались к нам. Ситуация складывалась паршивая. Мы находились в значительном меньшинстве. «Ларина, держись за мной!» Скомандовал Демиар, отбивая снег разгустками от наступающих мертвецов. Точным броском он испепелил мужа хозяйки. В гневе она с кулаками накинулась на меня ему в отместку. В этот же момент жрец вздумал проявить героизм и выхватил из складок мантии кинжал. Молниеносным движением он вонзил его в грудь хозяйки. Его удар попал точно в цель, в сердце. Женщина бездыханная упала на пол. «Какого черта вы творите?» — заорала я на него. «Вы жрец, а не палач!» «Я защищал вас!» Увязнуть в разборках зомби нам не позволили. Взбесившись от гибели своей хозяйки, они с удвоенной силой набросились на нас. Мы шаг за шагом отступали, пока не оказались на улице. Меня не покидало ощущение, что нас загоняли в ловушку. Мои опасения подтвердились. На лужайке перед домом, разрывая ткань пространства, открылся портал. Из него хлынула новая волна зомби. Они двигались на подмогу своим собратьям. «Просто прекрасно», — сказала я с сарказмом. Мы с Демиаром переглянулись. Оба без слов понимали, нам бы сейчас идеально помог узконаправленный уровень некромантии. К сожалению, это было слишком опасно. Меня сразу разоблачат и опустошат магический резерв. Тем не менее, ради нашего спасения я не отказалась бы рискнуть. Демиар недвусмысленно качнул головой, запрещая мне применять магию смерти. Я поджала губы, но спорить не стала. Краем глаза заметила, как жрец внимательно наблюдает за нашим молчаливым диалогом. Его взгляд перебегал с меня на Демиара и обратно. Он пытался вникнуть в смысл наших переглядываний. Только этого нам не хватало. — Ваше святейшество! — резко обратился к нему Демиар. «Хватит стоять, вызывайте портал и немедленно убирайтесь отсюда. Как окажетесь в безопасности, пришлите к нам группу ликвидации». «А вы?» — спросил жрец, явно колеблясь. «Я задержу нежить», — встал в боевую стойку ведьмак. Демиар повернулся ко мне, и в его глазах я увидела целую бурю чувств. Гнев, сдерживаемую ярость, но также искру беспокойства и даже тень сожаления. Этот взгляд был настолько пронзительным, что у меня захватило дух. Ларина. Его голос хоть и смягчился, когда он заговорил со мной, но прозвучал твердо. «Уходи с ним, я вас прикрою». Я почувствовала, как мое сердце сжалось от страха за него и чего-то еще, чему я боялась дать название. «Тебе в одиночку с ними не справиться, я никуда не уйду», — отрезала я, становясь рядом с ним. «Вместе навсегда забыл», — припомнила ему брачную клятву. На краткий миг его маска невозмутимости дрогнула. Наши взгляды встретились, и я окончательно забыла, как дышать. «Уходи», — приказал Димиар, мне, но я осталась стоять на месте. В его пронзительном взгляде читалась непреклонность. Однако я осознала, что не готова потерять его, не сейчас. Поэтому я предпочла ничего не замечать. «Я остаюсь!» «Спасайся, Ларина!» «Не рискуй собой!» «Ты слишком много, значишь для меня!» «Я никуда, без тебя не уйду!» «Ты и упрямица!» Уголки губ Демиара дрогнули в намеке на улыбку. «Не считаю это недостатком!» Беззлобно отозвалась я, готовая к битве. Мертвецы надвигались. Их шатающиеся фигуры постоянно множились. Зияющая прореха в воздухе выплевывала их с незавидным постоянством. Жрец бубнил себе под нос заклинание вызова портала, но у него ничего не выходило. Воздух звенел от моего призванного огня и убийственного потока некромантии Демиара. Его магия смерти притаилась в преддверии безжалостной схватки. Начнем веселиться?» «Итак, ходячие трупики, вы готовы немного погреться?» Спросила я, выпуская огненный шар, стремительно увеличивающийся в размерах. Звук моего голоса меня успокаивал, создавая иллюзию контроля. Стремительный вихрь пламени опалил ряды мертвецов. Почуяв жар, они сомкнулись в плотный строй, двигаясь сплошной сплоченной волной. Демиар создал магические пассы руками, и дюжина скелетов поднялась из-под земли, встав на нашу защиту. «Ничего не скажешь, много народу прикопала хозяюшка на лужайке перед домом». Я, глупая, удивлялась, откуда запустение. Скелеты сцепились с зомби. Неотсвечивающие боевики из группы захвата тоже включились в дело, не думая бросать своего предводителя. Разноцветные вспышки их магических бросков освещали поляну. К нашей общей досаде магия боевиков нанесла минимальный урон нежити из-за их растущей численности. Мои вихри огня сжигали полуразложившиеся тела с жадностью оголодавшего зверя. Демиар пускал в ход дымчатые волны некромантии, испепеляя зомби. Несмотря на наши усилия, враг неуклонно надвигался. Их ряды сжимались. На место уничтоженных трупов приходили новые. Их все сложнее было сдерживать. В какой-то момент верховный жрец наконец справился со своей задачей и вызвал портал. Он сам себе не поверил и вскрикнул от удивления. Проход арки светился зловещим фиолетовым светом. Сказывалась высокая концентрация магии смерти. Вопреки логике, жрец медлил с уходом. Он пялился на нас, пытаясь непонятно что высмотреть. Впрочем, долго ломать голову над его странностями не пришлось. Мощная волна от очередного заклинания опрокинула его назад, и жрец спиной ввалился в портал, после чего он схлопнулся. «Их слишком много!» — крикнула я Демиару, безостановочно меча огненные шары в толпу мертвецов. «Знаю, я работаю над этим!» Он протянул мне руку, и я ухватилась за нее, переплетая наши пальцы. Я почувствовала, как его темная энергия смешивается с моим жидким огнем, создавая нечто новое, мощное и опасное. Тугие струи пламени, сверкающие молнии и всполохи, сплетались в смертельные вихри темной энергии. «Три, два, один, сейчас!» — скомандовал Демиар. Держась за руки, мы высвободили нашу объединенную магию. Убийственный смерч из огня и могильного холода сметал зомби десятками. Кружась по спирали, огонь пожирал их плоть. Некромантия Демиара разрывала связь между их телами и темной магией, Ожививший их. Огненная воронка полыхала со страшной силой. Треск электрических разрядов оглушал. Смерч устремился в центр разрыва материи. Наступая, мы загоняли нежить в светящийся проход, из которого она прибыла. Сколько бы они ни сопротивлялись, постепенно мы избавились от зомби, и Демиар закрыл за ними портал. Вымотанная и обессиленная я привалилась плечом к груди Демиара. Его глаза после призыва магии отливали серебром. В его взгляде светилось нечто, чего на сердце приятно потеплело. «Ты молодец, Ларина», — с чувством гордости сказал он. «Однако поблагодарить за комплимент я его не успела». Раздался хлопок открывающегося нового портала, и перед нами появился грозный Гевар со своей командой зачистки.